— Как? Увидела, кого хотела? — Нет, — ответила Сима. Она уехала куда-то. — Жаль, — сказала мама. Напрасно, выходит, съездила. Больше никаких разговоров не было. Спустя примерно три или четыре дня Симу вызвали для телефонного переговора в почтовое отделение. Пришлось ждать довольно долго. Наконец его голос глуховатый, перебивающий самого себя. — Махоркин, чудо мое, как же это ты догадалась приехать ко мне? Она помедлила, прежде чем сказала. — Может быть, лучше, что тебя не было? — Чем же лучше? — удивился он. — Я же тебя так и не увидел. Она не ответила ему. — Что же ты молчишь? Ты меня слышишь? — спросил он. — Очень плохо слышно, — сказала она. — Слушай, Махоркин! — закричал Вася. — Я тебе напишу, ладно? Она промолчала, как не слышала. Он снова крикнул. — Махоркин, любименький мой! И недокончил. докончил. Вмешалась металлическая контральта телефониста. Разговор окончен, и щелчок в трубке, будто все погасло. Прошло еще несколько дней, наконец, письмо от него, первое за все время. «Я не писал тебе, потому что боялся. Очень боялся, признаюсь сразу, за себя, за то, что не выдержу, отрублю все канаты, сожгу все корабли. Сколько раз, если бы ты знала, я хотел написать тебе». Сколько раз решал, все, конец, сейчас все выскажу, поставлю все точки над «и» и все-таки не решался. Уж очень жалел ребята, они меня так ждали. Первое ощущение счастье, вот оно, долгожданное письмо от любимого, от самого дорогого человека на земле. Это его рука выводила торопливые, бегущие к низу строчки. Его рука писала слова, которые и так хотелось услышать. «Пиши мне, и мы договоримся, я приеду, тогда решим, как все будет. Одно ясно для нас обоих, мы должны быть вместе всегда, навеки, всю нашу жизнь». Тима несколько раз перечитала письмо, пока не заучила его наизусть. Он любит, любит, он думает о ней. Он решился на все, он хочет приехать и потом уже жить вместе всю последующую жизнь. Желание ее сбылось, даже скорее, даже легче, чем она думала. Но странное дело, ощущение счастья исчезло, начисто испарилось, будто растаяло в воздухе. Много позднее, став уже старше, Она прочитала в какой-то умной книге «Осуществленное желание зачастую не приносит отрады, а превращается в свою противоположность». Поначалу это выражение показалось ей излишне витиеватым, но позднее она сумела осознать справедливую благодатную силу этих слов. Она не ответила ему тогда и списала огромное количество бумаги, и рвала в клочки все. Он написал ей, она снова не ответила, а потом он опять вызвал ее к телефону на переговорный пункт. Снова его голос, спотыкающиеся оборванные слова. «Махоркин, дорогой, почему ты молчишь?» Тогда она сказала ему, «Прости, только ничего у нас не получится. Лучше, чтобы ты знал всю правду». Он поначалу не поверил. — Да ты что, Фонариков, ты шутишь? — Нет, — холодно ответила она, — не шучу. Я тебе уже сказала и повторю еще раз. Не приезжай, не надо. Все у нас кончилось, и дело с концом. — Подожди, — закричал он, — только не клади трубку, слышишь? — Слышу, — сказала она и положила трубку. Телефонистка за окном проводила ее завистливым взглядом. Счастливица, мужик ее любит, добивается, умоляет, а она хоть бы что, вот ведь какая. И еще одно письмо пришло от него. — Почему ты не хочешь говорить со мной? Почему ты такая? Если бы ты не любила меня, а то ведь, конечно же, любишь. Я уверен в том, что любишь, иначе зачем тебе было приезжать ко мне? Дорогая моя, мой любименький, одумайся, не руби с плеча. Давай встретимся, давай поговорим, все вместе обсудим, так, как говорила когда-то. Или, признавайся, у тебя появился кто-то, ты его любишь? Ответь мне, не мучай. И на это письмо она не ответила. Теперь уже не он, а она боялась. Увидит его, не выдержит, обо всем позабудет. Как же он все-таки наивен! Неужели мог поверить, что она в кого-то влюбилась, в кого-то другого не в него? Ночами она не спала, плакала в подушку, очень тихо, почти беззвучно, чтобы не услышала мама. Мама не слышала ничего, Или делала вид, что не слышит, ни о чем не догадывается, и она ничего ей не рассказывала. Обе притворялись друг перед другом, все хорошо, лучше не бывает.